Глава 6. На будильнике 7 часов 7 минут 7 октября. Идеальный момент. 7-7-7. Три семерки. Мужчина, называвший себя Рагуилом, бросил один лишь мимолетный взгляд на светящиеся цифры и сел в постели. Ноги свело судорогой от длительного пребывания в позе эмбриона. Он всегда так спал. Ему хотелось посмотреть на часы еще раз — Но он не отважился. Через шестьдесят секунд цифры сменятся, и будет уже поздно. Семь-ноль-восемь? Бессмысленно, даже мерзко. Семь-ноль-семь — другое дело. это минута святая. Рагуил отключил будильник, свесил ноги с кровати и нашарил тапочки. Мягкие и коричневые. С твердой пластиковой подошвой. не поролоновые желтые тряпочки, как прежде. Он наклонился, дотягиваясь до пальцев ног, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. И в голове зазвучали голоса. «Скорей!» Свистяще зашептали они ползучими гадами. «Скорей! Спеши, скорей! А то ее упустишь!» Он, нараспев, забормотал «Отче наш», и на цыпочках бесшумно двинулся в ванную. Ни к чему вести себя тихо, но он все равно осторожничал. Давние привычки уже не искоренить. Рагуил помочился, затем открыл кран. Вода была холодной, руки быстро покраснели. Хорошо бы ее слить, пусть немного согреется, да только времени нет. Надо управиться за 10 минут, к семи семнадцати, а впереди еще столько дел. Он подставил руки под воду, досчитал до семи, перевернул, досчитал до семи, снова перевернул, досчитал до семи. И еще раз, и еще, пока обе стороны не были отмыты водой по семь раз в течение семи секунд. Важно все сделать правильно, иначе будет плохо. Рагуил вернулся в спальню. Он жил тут не первый день. и все равно воспринимал уединение как роскошь, как невиданную прежде радость. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия», произнес он вслух молитву, осеняя себя крестным знамением. Первое послание фессалоникийцам, глава 5, стих 18. Голоса в голове одобрительно зашептали. «Хорошо, хорошо, славно!» Темная фигура в углу шевельнулась. 7.11. Тик-так, надо спешить. Рагуил принялся застилать постель. Разгладил верхнюю простыню и одеяло. Поправил их, чтобы равномерно свисали с обеих боков. Подсунул лишнюю ткань под матрас. 7.13. Оставалось четыре минуты. Четыре и три в сумме дают семь. Все будет отлично, ибо такова воля Божья. Договорил он торопливо, чтобы голоса хоть немного унились. Принявшись считать вслух, Рагуил снял полосатые пижамные штаны и сложил их на подушку. Затем стянул рубашку, аккуратно свернул ее и пристроил поверх штанов. Потом, по-прежнему ведя счет, надел трусы, белые носки, темно-синие брюки, рубашку и галстук. не берясь за следующий предмет одежды, пока не досчитает до сакрального числа. Посмотрел в зеркало и улыбнулся, довольный своим отражением. Мало кто в наши дни носит галстук. Рагуил считал, что так выглядит умнее, и ему это нравилось. «Хорошие манеры красят мужчину», — всегда говорила мать. «Достойный наряд вызывает уважение». «Он полил фикус на подоконнике». Семью порциями воды из зеленой лейки. Съел банан в семь осторожных укусов. Семь раз почистил зубы. Нанес пасту, сплюнул, прополоскал. Нанес пасту, сплюнул, прополоскал. И все это время не отрывал взгляда от часов. Семь семнадцать он успел. День обещает быть замечательным. Господь будет доволен. Как в тот раз, когда Рагуил впервые откликнулся на его зов. и в сиянии красной луны получил новое имя — Рагуил. Он сидел тогда у воды и на длинных пальцах пианиста пересчитывал буквы, вспоминая шифр, которому давным-давно, когда он был маленьким, научила его мать. «У каждой буквы в алфавите есть свой номер», — говорила она, «А1», «Б2» и так далее. В слове «рагуил» получилось шестьдесят четыре. Никаких семерок. «Быть того не может», — подумал он, царапая кожу. «Больно до крови». Пришлось поломать голову, прежде чем он понял, в чем суть. Шестьдесят четыре. Шесть и четыре. Шестью четыре — двадцать четыре. 24 тысячи священников служили в храме царя Давида. А если вычесть единицу, Божье число, то получится 63. 63 разделить на 7 будет 9. Христос умер в девятом часу. И после воскрешения явился 9 раз. Все хорошо, цифры сошлись. 7 и 9. 64. связанные вместе, чтобы породить имя, призванное его уберечь. Вслед за этой мыслью пришла другая, невольная, непрошенная. О том, что случилось давным-давно. И о Кэти, которая его бросила. Рагуил со стоном схватился за голову. У него были таблетки, чтобы успокоиться. Но от них тряслись руки, и все плыло перед глазами. Вопреки советам врачей, он предпочитал заниматься самолечением. Конечно, у него могут быть серьезные неприятности, если кто узнает о его пристрастии к наркотикам. Но оно того стоит. Тем более день ожидается непростой. И лишние силы будут, кстати. Рагуил сунул в пакетик кончик ножа и вдохнул пудрообразные кристаллики. «Вот видишь», — подумал он, «Тебе не нужна Кэти?» «Ты можешь сам о себе позаботиться». А через секунду «Да к черту эту Кэти!» В следующую минуту он и вовсе выбросил ее из головы. Тело охватило эйфория. «Забудь про Кэти и про Сейм. Забудь про все, что хочется забыть. Он непобедим. Способен делать что угодно. Он царь этого мира». Часы запищали. Рагуилл убрал пакетик обратно в шкаф и поспешил к выходу, задержавшись на секунду поправить вазу с фруктами, чтобы она стояла строго посреди стола. Потом он ушел.